Глава двадцать первая. Печать скорби. В это же время в штабе комната Шанни и Тианы. Сосредоточиться не получалось. Я отчаянно пыталась вникнуть в документы, переданные Мигелем, но суть ускользала. Зато тревога, вспыхнувшая за три часа до рассвета, стремительно набирала обороты. Мне давно не было так дурно. И если поначалу я списывала все на переутомление и последствия боя на арене, то сейчас начала подозревать, что мое состояние как-то связано с Морганой и Клинком. На этот раз Нага не пыталась связаться со мной, но я чувствовала незримое присутствие той самой магии, что и в лесу. Мощной, могущественной и одновременно жуткой, пробирающей до костей. Тьма Заточенные в клинке и его свет, сдерживающий древнее зло. Я отчетливо их слышала, и с каждой секундой все ярче. Шанни, Тиана встревоженно коснулась ладонью моего лба. Да у тебя жар? Я позову целителя? Нет, схватила ее за запястье. Мне нужно. К лекарю! упрямо заявила подруга. Она еще не знала о моей связи с Марганой и предначертанной судьбе. В документах, которые Мигель велел нам изучить до первой тренировки, была только общая информация о клинке. Но она оказалась неполной, и я не знала, как много могу рассказать. «Шанни, это очень похоже на отложенный откат», с нажимом добавила Тиана. «После боя с Вейс ты даже не отдохнула как следует. Затем покушение, отработка, «Поездка в штаб». «Я спала?» «Ой, и сколько ты там спала, великие боги!» Возмутилась подруга. «Мы бумаги почти до полуночи изучали. А потом ты, полежав немного, подскочила и принялась нарезать круги по комнате, разбудив и меня, и Ви. Прости. Шани!» Тиана шагнула ко мне, осторожно обнимая. Она знала о моей нелюбви к прикосновениям но хорошо чувствовала, когда мне это необходимо. Сейчас я остро нуждалась в живом тепле. Странные ощущения. Словно рядом бродит смерть, и я слышу ее шаги уже не во сне, а наяву. Обманчиво мягкая поступь и шелест плаща, хлопанье крыльев и карканье воронья, голос, похожий на треск костра и шепот пожухлой листвы. «Она была здесь!» Уверенно шагала по коридорам драконьего штаба, спускаясь все ниже в подземелье. Я чувствовала растекающийся от нее холод. Она пришла. Пока еще не за нами, но... «Мне нужно срочно увидеть генерала», — воскликнула и попыталась подняться, но Тиана удержала меня, надавив на плечи. «Шанни, тебе нужен лекарь. Если переживаешь о тренировке...» «Нет, дело не в этом». Я мотнула головой. «Через час мы планировали встретиться с Айлой Ашер, штатным дипломатом смерти. Она давно работала в драконьей гвардии и имела большой опыт в переговорах с высшей нечистью. Айла будет готовить нас к поездке и за короткий срок должна научить тому, что обычные магии постигали годами. Но нагрузки меня не пугали». Изучив документы Мигеля, я поняла, что наша помощь понадобится не только во время заключения договора, но и после, когда королева Ия приедет в Кревол. Нам предстоит страховать её во время зова, помогая контролировать заражённую нечисть и заманивая её в ловушку. Ещё недавно Кревол пугал больше всего на свете, но сейчас меня не покидало чувство, что мы можем вовсе не доехать до него. «Шанни?» — голос Тианы дрогнул, она очень волновалась. «Если это так важно, давай я позову генерала». «Нет, мне нужно пройтись, как раз и мысли улягутся». Отложив документы, я всё же поднялась и направилась к выходу. Использовать коммуникатор не хотела, как и передавать весть через другого мага. И дело не в недоверии пока я и сама толком не понимала, что именно хочу сказать. Ещё и метко змея зачесалась. «Подожди меня здесь», — попросила, едва подруга направилась за мной. Остальные будут волноваться, если не найдут нас. Ви и Марио час назад отправились к Гарсии. С амулетами для Марфалов возникли небольшие трудности, и отец хотел немного изменить центральное плетение а Диего и Роджер пока разминались вместе с Ойгеном и Джессикой. Лилии пригласили их поупражняться в фехтовании, парни с радостью согласились. За ночь выучили необходимую информацию наизусть, и только я никак не могла собраться. Но едва распахнула дверь, наткнулась на улыбающегося Роджера. В руках у него был бумажный пакет с ароматными булочками, а Диего держал под нос кофе. «Мы закончили тренировку и заскочили в столовую». Роджер проскользнул в комнату, поставив пакет на стол. «Я наладил связи с местными и выяснил, что здесь готовят лучше всего», — доверительно сообщил он. «Это булочки с яблоками. Гордость штаб-повара». «Но принесли не только еду», — добавил Диего. «Новостей тоже много, и главное — жабу. «Арестовали!» — воскликнул Роджер. «Представляете!» Доквакался, наконец. Тиана даже не пыталась скрыть злорадное торжество. Тори достал всех. «С самого начала было ясно, что с Кревелом дело нечисто», — продолжила подруга. «Да, но я не ожидал от жабы такого размаха», — признался Роджер. «Подозревал, что у декана... Три сина в голове и выгребная яма вместо души. Но связаться с отреченными и оказаться втянутым в убийство клинков — это даже для него перебор. Вчерашний разговор с Мигелем и новости о том, что Дойер пытался с помощью зеркала передать сообщение кому-то не мертвому, шокировало всех, подтвердив худшие опасения. «В краеволе нас ждала верная смерть». Целью были клинки, но Тиана тоже представляла ценность, как сильный менталист. А жаба? Да от него бы сразу избавились, как только мы оказались бы в лапах змея. «Мне кажется, Доэр толком ничего и не знал, просто исполнял приказы», — предположила Тиана. «Это не умаляет его вины, но генерал не зря говорил, что подозревает змея». «Вальтер Лейк...» «Абсолютно чокнутый, но гений», — кивнул Роджер. «Я тоже думаю, что он главный кукловод, а жабу использовали вслепую. Кстати, этому есть подтверждение». «Не тяните уже», — поторопила его подруга. «Вместе с деканом взяли еще трех магов, и, как я понял, именно они — главная добыча ночи», — заговорщически пояснил Диего. Подробности не разглашаются, но отец привлёк к допросу Вейс и Кимо и Сигуру, и Дамира Лаору. «Думаешь, поймали кого-то из беглых аспидов?» — уточнила Тиана. «Скорее всего», — кивнул Диего, — «если бы речь шла о мертвеце, с которым пытался связаться Дойр, позвали бы нас или Айлу Ашер». Голова снова закружилась. Дурные предчувствия заиграли с новой силой. Что-то здесь не так. Если бы только удалось выяснить имена этих магов, на гарпии метко бы не среагировала, на мелочь тоже. Взять самого Лейка не могли, и если его печать так сильно зудит, значит, в подземельях находится кто-то из Железной Шестерки. Но аспиды не сдаются в плен. При всем мастерстве... Родос не сумел бы взять кого-то из верхушки живьём. Выходит, этого мага приволокли мёртвым, и именно на него реагирует метка. Но кто же это? — Шани, ты в порядке? — с тревогой в голосе уточнил Диего. Его насторожило моё молчание. — Ей нехорошо, — ответила Тиана. Похоже, с запозданием сработал откат от боя. Но она хотела срочно встретиться с генералом. Мы как раз направлялись к нему. — Рэми сейчас в казематах, следит за ходом допроса, — нахмурился Диего. — Шанни, ты очень устала. Думаю, лучше вызвать лекаря и пропустить сегодняшнюю тренировку. Мы все объясним генералу. Нет — Нет, — отрезала, решительно направившись к дверям. Дело не в откате. В казематах неправильный мертвец. «Неправильный — Неправильный? — удивился Роджер. — Шанни, о чем ты? Из чего вдруг решила, что там мертвец? Защита подземелья не даёт чувствовать тех, кто там находится. Вот если получим специальный пропуск и спустимся, дело в магии клинка, — ответила, судорожно прислушиваясь к своим ощущениям. Кто же там? Кого приволокли вместе с жабой? И почему змей допустил такое? После смерти крысолова их осталось пятеро. В прошлом легендарные маги, предавшие небесного владыку и поддержавшие мятеж Вальтера. Гюрза, Тайпан, Мангуст, Кобра и Эфа. Та самая дрянь, помогавшая змею калечить Рейвен. Лейк дорожил каждым из них. Он запросто мог положить сотню обычных аспидов, чтобы спасти одного из шестерки. Собственно, так он и поступил во время штурма железных сот. Тогда Вальтер сбежал вместе с теми, кто представлял для него наибольшую ценность. Остальными прикрылся, как живым щитом, чтобы отступить и скрыться. Не верится, что он мог с легкостью отдать одного из железных командиров. Или он снова отвлекает внимание от главного, того, что намного важнее уцелевшей пятерки. «Шанни, с допросом справиться и без нас», — Диеку подошел ближе, осторожно коснувшись моей руки. «Вейс вскроет мозги любому!» «Вейс, Вейс, Вейс!» Ее имя вновь прогремело набатом, и меня осенила жуткая догадка. Я слегка пошатнулась, а затем стрелой вылетела из комнаты и помчалась к кабинету Рэми. Без допуска меня не пропустят в казематы, но адъютант генерала может быстро связаться с ним. «Шанни!» За мной рванули перепуганные друзья. «Потом объясню!» — воскликнула на бегу. «Моргана ничего не говорит просто так и не намекает без причины. Новость о том, что мы с Рейвен родственницы и выходцы из ее мира, ошарашила меня. Она резко выбивалась из конвы разговора о клинке и вершителях. Теперь же я понимала, насколько это важно». Грешник, запертый в черепе, тоже из другого мира. Именно он нашептывал змею секреты клинка. Он помог ему уйти от гончих Морганы и стать сильнее. Пленник черепа имеет огромную ценность, в отличие от жабы. Никогда не поверю, что навстречу с Дойером послали кого-то из элиты. Нет, рискнуть железными командирами Вальтер мог только ради грешника. И новой силы, они наживка. Чтобы просканировать память жабы или допросить его труп, не нужен сильный некромант или менталист, а тут такой улов. Рейвен нельзя участвовать в допросе. Нельзя приближаться к пленным и мертвому Аспиду. Смерть! Теперь я понимаю, что именно чувствовала, но ее аура слишком отличалась от привычной.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 Голос Морганы прошелестел в мыслях с сумеречным эхом, и пазл, наконец, сложился. Это не просто смерть. В казематах расцветала скверно. «Шанни! Меня нагнал Диего. За ним подоспели и остальные. Что нужно делать? Чем помочь?» Помочь? Никто не стал тратить время на подробности и не пытался остановить. Друзья просто поверили в меня. Я зря боялась. В моей стае настоящие волки. И когда пришла беда, все трое пошли за своим командиром, не сомневаясь и не задавая вопросов. Они не отвернутся, когда расскажу правду. Но сейчас на это нет времени. Главное — остановить скверну. «Все детали позже. Если кратко, я чувствую в казематах магическую чуму», — ответила, не сбавляя скорость. «Нужно помешать допросу!» Рассказать о скверне прямо сейчас не могла. Меня бы просто не поняли. Зато при упоминании о заразе друзья среагировали моментально. Я чувствовала их тревогу, но не сомнение. «Попробую связаться с отцом!» Диего достал коммуникатор и спешно набрал старшего Родеса. Мы неслись со всех ног. Сердце колотилось загнанной птицей. Меня знабило от дурных предчувствий, и я молилась, чтобы боги дали нам шанс. Только бы не оказалось слишком поздно. Безна! Отец не отвечает!» — воскликнул Диего. Это было ожидаемо. «Стойте!» — услышала зычный голос. В казармах было пусто, но едва выскочили в общий коридор. Нас окликнули дежурные. «А ведь это замечательно!» «Мне нужно срочно передать сообщение генералу», рвануло к ближайшему гвардейцу. «Генерал сейчас в казематах, подождите в приемной или...» «Это касается пленных и допроса, время не ждет. Если немедленно не передам сообщение, могут пострадать все, кто сейчас находится в подземельях», произнесла с нажимом. В глазах дракона отразилось сомнение. Он не хотел мешать генералу, но и боялся стать крайним, если сведения окажутся действительно ценными. — Я все передам, — немного подумав, ответил мужчина. — Идите прямо до конца коридора, затем спуститесь на третьем подъемнике ко входу в подземелье. Охрану мы предупредим. Если генерал согласится встретиться до окончания допроса, то выйдет к вам. — Благодарю. Я рванула в указанном направлении, остальные поспешили за мной. До подъемника добрались быстро, больше нас никто не задерживал. Похоже, дракон не только связался с генералом, но и подал сигнал другим дежурным. Одной проблемы меньше, только чем ближе к казематам, тем тягостнее становилось на душе. Зато предчувствия, вначале непонятные и туманные, наконец обретали форму. Внизу мертвец и двое магов на грани. Они еще живы, но скоро их не станет. Все трое заражены. Покойник точно из шестерки. Аура знакомая — это женщина, не Эфа. Ее магию отличить проще всего. Яркая, узнаваемая, всегда тесно переплетенная с ароматом змея и всполохами его силы. Кобра тоже нет. Вторую любовницу Вальтера я знала слишком хорошо, чтобы ошибиться. Остаётся Герза, самая таинственная из всех аспидов. Бывшая разведчица и командир сумеречного отряда. Одна из ключевых фигур на доске Вальтера и королева информационных сетей Эленвара. С ее помощью Змей Первым добывал важнейшие сведения, в том числе и компромат на сильнейших магов и аристократов империи. В свое время именно Айза придумала использовать марфалов в качестве шпионов и подарила Аспедам колоссальное преимущество над другими бандитскими кланами. Герза была глазами и ушами гильдии на протяжении многих лет. И теперь она мертва. Поверить не могу, что Вальтер пожертвовал ею. Лифт остановился, двери с писком раскрылись, мы спустились в подземелье. И теперь я слышала аромат скверны особенно ярко. Он удушал, просачиваясь сквозь кожу, отравляя разум и тело. «Тесс?» — навстречу вышел хмурый и напряженный Мигель. Гвардеец все же сумел с ним связаться. «Мне сообщили, что вы...» «Скверна!» — воскликнула, моментально оказавшись рядом. «Я чувствую в подземельях мертвую гюрзу. Она заражена!» Янтарные глаза дракона округлились от шока. С Айзой привезли еще двух магов. Они на грани и тоже поражены скверной. Выпалила на одном дыхании эта ловушка и... Осеклась, заметив на ауре Мигеля грязновато-зеленую пыль. Блеклую, тусклую и... Смертельно опасную. На вашей ауре отпечатки скверной. прохрипела я. Пока вы не заражены но недавно были рядом с больным. «Пойдем, нужно срочно кое-что проверить». Микель неожиданно схватил меня за руку, увлекая за собой. «Остальные...» «Мне может понадобиться помощь», — призналась, кивком указав на команду. «Они не вершители, но мы привыкли работать вчетвером. Друзья могут подстраховать меня и поделиться магией, пока буду сканировать подземелье, и вычислять всех зараженных, а потом... Похоже, мне ничего не останется, как принять предложение Морганы. Я пойду на всё, чтобы остановить Вальтера и спасти тех, кто мне дорог. «Логан, никого не впускать и не выпускать без моего ведома!» — скомандовал Мигель и жестом пригласил следовать за ним. Наш странный разговор слышали все — и стража, и моя четвёрка. По коридору волной разливался флёр удивления. Но спорить никто не рискнул, как и задавать вопросы. Мы спешно приближались к темнице, и аура скверны становилась всё сильнее. Я чувствовала её наравне с магией Рейвен, Дамера и Экиму. Всё же опоздала. Ментальный допрос шёл полным ходом, но тьма говорила, что магия Вершителя порождает священное пламя, и способна выжечь скверну. Нужно действовать, пока зараза не проросла в ауре Мигеля и остальных. Генерал подошел к тяжелым дубовым дверям с длинными окошками из зачарованного стекла. Очень прочного, способного выдержать даже удар дракона в боевой ипостаси. Оно позволяло следить за процессом из коридора. «Они нас не видят», — пояснил Мигель, указав на прикованных к стене пленников. Миниатюрная жилистая блондинка и здоровенный мужчина со смуглой кожей и жуткими шрамами. Большинство ран застарелые и давно зарубцевались, но некоторые получены при задержании. Следов пыток я не заметила. Обычная боль таким магом ни по чем. Это доера можно расколоть ударом в нос и парочкой пинков. Он все расскажет о крупную рыбу. «Нужно ломать с помощью ментальных иголок и отмычек». «Это вдова и тень, ножи бывшего главаря Гарпий», — пояснил Мигель. «Вы встречали их раньше?» «Нет», — ответила, присмотревшись. Допросная разделялась тонкой, но надёжной магической перегородкой. Гарпии не видели друг друга и не слышали показаний до тех пор, пока этого не хотел мастер пыток. Во время лекции по ментальному воздействию нам рассказывали, что в нужный момент перегородку намеренно делают прозрачной с одной стороны. При двойном допросе кто-то может заговорить первым и слить соседа по камере. Это действенный способ дожать второго без пыток, но гарпии держались. Хотя я чувствовала, оба ножа на грани, и если не заговорят сами, их добьют ментально а вот исходящий от них флёр скверны пока не слишком яркий, хотя зеленоватая пыль уже проросла в ауры. Я перевела взгляд на Рейвен. Её аура, на удивление, казалась кристально чистой, хотя она допрашивала вдову с помощью магии. И Кимо, помогавший Дамеру, тоже не пострадал. Зато вокруг тёмного целителя я заметила вихрь зеленоватых песчинок, Их оказалось намного больше, чем на ауре Мигеля и пленных. «На ножах есть скверна. Они больны, но пока не заразны», — задумчиво протянула. «Вейс и Исигора в порядке. Выходит, они сразу пошли к живым пленным. А вы, господин Лаора, осматривали тело Гюрзы? Я права?» «Дамир и Реми — некроманты». Неудивительно, что они первым делом направились к покойнице и попытались призвать дух Айзы, чтобы считать ее воспоминания. «Верно», — кивнул дракон, — «хочешь сказать, что заразны только покойники?» «Похоже на то», — ответила, вновь просканировав Мигеля и Лаору. На генерале по-прежнему только пыль, а вот углубленная проверка Даммера ошарашила. Некоторые зерна уже проросли в его ауру, вокруг них растекалась едва заметная гнилостная паутинка. Он сражался с Гюрзой и серьезно ранил ее, пояснил Мигель, как только поделилась увиденным. А я лишь участвовал в призыве фантома Айзы. Получается, заражение происходит, когда убиваешь больного или находишься рядом с умирающим от скверны? «Возможно, нужно проверить», — нахмурился Рэми. «Насколько плох дамер. Очаги пока совсем крохотные, но не уверена, что их получится выжечь обычной жреческой магией. Внезапно ощутила яркое, неподдельное удивление. Моя команда по-прежнему молчала, ожидая указаний, но эмоций скрыть не сумела. Жреческое пламя — Единственное лекарство от магической чумы. Зараженные участки ауры прижигали специальными плетениями, уничтожая заразу на корню. Помочь можно лишь на ранних стадиях. Однако после такого лечения на энергетическом коконе оставались грубые рубцы, снижающие магическую силу больного и мешающие ему колдовать. Многие переболевшие и вовсе лишались дара. Возможно, пламя вершителя будет работать по другому принципу. Но лучше поторопиться, пока зараза не успела набрать обороты. Маргана мысленно позвала, но весок тут же прострелила тупой болью. Проблема в том, что моя ментальная магия настроена на атакующие и защитные плетения. В отличие от телепатов, я могла передавать мысленные сообщения только с помощью заранее подготовленного канала связи. Но с тьмой мы встречались не раз, и я надеялась, что она услышит зов. Маргана! повторила, игнорируя боль, не сработала. Я слишком устала, а глубокое сканирование окончательно выжило мои резервы. Магии катастрофически не хватало. Мне нужно увидеть труп Гюрзы, вздохнула, отбросив бесполезные попытки. Хочу убедиться, что именно она — главный источник проблем. Остановите допрос. Змей управляет скверной и наверняка с ее помощью следит за состоянием пленных. Если ментальный взлом резко прекратится в тот момент, когда мы почти вскрыли память Гарпий, он почует неладное и моментально убьет их, — возразил Мигель. Логично. Если подобное произойдет, «Ножи станут источником чумы и моментально наградят Рейвен и остальных». «Впрочем, есть идея». Немного подумав, Мигель подошёл к дежурному и приказал позвать телепата. К счастью, нужный специалист находился в подземельях и прибыл через минуту. С его помощью генерал предупредил Рейвен и остальных о ловушке и приказал накинуть на пленных любое долгоиграющее пыточное плетение, а затем осторожно отступать к выходу. Даммер и Икимо молниеносно всё исполнили, но Рейвен сообщила, что не может остановиться прямо сейчас. «Вейс взломала защиту вдовы и практически добралась до воспоминаний, касающихся входа в каменную паутину», — добавил телепат. «Внезапная остановка насторожит врага». Я с удивлением посмотрела на Мигеля. «Выходит, здесь тоже ловушка? И он об этом знает? Тогда зачем проводил допрос? Нам и вправду специально подкидывают факты, но Рейвен вынужден играть по правилам змея, чтобы не спугнуть его». Пояснил дракон, как только я озвучила свои мысли. «Не понимаю, зачем обнаруживать вход в западню, если цель Вальтера — заразить наскверный? «Вдова тут же умрёт, едва Рейвен вскроет её память. Это огромный риск!» «Ловушка может оказаться ещё одним очагом скверны», — ответил Реми. «Её нужно найти и обезвредить». Об этом я не подумала, а ведь и правда. Но кое-что всё равно не сходится. В Креволе зараза распространилась со скоростью лесного пожара, а здесь передавалось с массой ограничений и условностей, и тела. Если Мигель и Дамир ничего не заподозрили, значит, Гюрза должна выглядеть как обычная покойница, а не мумия. Разве что змей намеренно не торопится и сдерживает чуму, чтобы не привлечь внимание раньше времени. Хочет для начала рассыпать по штабу и окрестностям как можно больше этой зеленой пыли. Ален. Мигель обратился к телепату. Передай Вейс, чтобы сместилась ближе к выходу. Дамер, приготовься по сигналу окружить её кольцом священного пламени. Тес, следи за скверной. Подстрахуйте меня, прошептала, обернувшись к команде. Силы осталось в обрез, но друзья мигом пришли на помощь. Мы не раз отрабатывали эту тактику, когда приходилось использовать Именно дар клинка я брала на себя роль ведущего мага. Парни делились со мной силой, хотя она стабилизировала магические потоки. Как и всегда, команда сработала идеально. Почувствовав, как мое тело наполняется силой, я облегченно выдохнула и принялась наблюдать за вдовой и кружащей вокруг нее скверной. Заодно вновь попробовала связаться с Марганой. На этот раз получилось. Ну что, убедилась? Поняла, наконец, что скверну не победить без магии ветра. Ворвавшийся в мои мысли голос Наги прозвучал недовольно и обиженно. Она злилась, что мы сбежали, разорвав связь с ней и второй стражницей. Но они сами виноваты. Могли бы меньше туману наводить и сразу сказать правду. Хорошо. «Было дело. Я ошиблась», — раздраженно воскликнула Моргана, с легкостью прочитав мои мысли. «Но сейчас тебя и других окружает скверно. Пока слабое и неокрепшее...» «Да знаю я. Скажи лучше. Магия клинка может исцелить зараженного, не повредив его дар». Перебила нагу. На этот раз меня не затягивало в туман. Мы говорили с помощью телепатической связи и попутно я наблюдала за вдовой, собираясь в нужный момент подать сигнал Лаоре. — Да, скажу больше, магия клинка единственная может помочь, — сообщила Моргана. Скверно отличается от обычной чумы. Жреческое пламя способно защитить от неё здорового мага, но не спасёт заражённого или того, на чью ауру уже попали семена скверны. А клинок «Магия ветра» спасет даже того, чью ауру полностью поглотила чума грешника, пояснила Марган. Главное, чтобы этот маг был еще жив».